что есть. Солнце ныряет, как рыбка, в пруд багрового неба. Где-то снаружи кричит сова. Сегодня нет ветра, нет никаких шелестящих историй в ветвях деревьев. Даже жуки затаились и не жужжат. Моя ложка так громко стучит о тарелку. Я медленно пережёвываю морскую капусту, считаю каждый кусочек, чтобы чем-то занять свои мысли. «Стараюсь не слишком пристально смотреть на маму. Стараюсь вообще не смотреть на папу, чтобы не выпалить все секреты прошедшего дня». Мама сидит у камина, закутавшись в одеяло. Её бьёт озноб. Она никак не может согреться после сегодняшних приключений. Я знаю, что нельзя рассказывать папе о том, что случилось, как это всё объяснить. Но меня распирает. «Кажется, я сейчас лопну». Слова поднимаются к горлу и просятся выйти наружу. Мы с мамой ходили плавать. Я нашла странную маску в пещере. Мы почти утонули, но я спасла нас обеих, когда превратилась в ветер. Но я молчу. Пью молоко, тихо радуясь про себя, что мне есть чем занять рот. Папа смотрит на маму, потом на меня. Он пьет чай. Его пальцы так крепко сжимают кружку, словно он опасается, что она вырвется и убежит. «Папа, ты умеешь ходить по воде?» Он морщит лоб. «Такое умеет только Иисус, дитя». «Тогда почему мама сказала, что он умеет?» «Мне хочется, чтобы он знал, что я тоже умею, но я ничего ему не говорю». «Я ерзаю на стуле, чувствую, как намокает юбка». «Мне уже можно встать из-за стола?» «Нет, сначала доешь. Тебе надо хорошо кушать, чтобы быстрее расти». «Я уже выросла». Папа улыбается одним уголком рта. «Нет, Лейли, ещё не выросла. Но когда-нибудь вырастешь выше мамы, выше меня. Если будешь есть рыбу и пить молоко». Я знаю, что он говорит неправду. Я гоняю по тарелке два последних кусочка рыбы, загребая их вилкой, словно веслом. Им грустно и одиноко. У них нет воды, что унесла бы их обратно в море. Я тянусь за кувшином с водой, и случайно сбиваю локтем свою чашку. Ох, Лейда, ничего страшного. Подумаешь, пролила чуть молока. Невелико горе. Скорее неси тряпку. Папа берёт мою вилку и пытается спасти картошку, чтобы она не утонула. Я встаю. Молоко течёт со стола, течёт с моего платья. Я беру полотенце, висящее на краешке дождевой бочки, и начинаю вытирать стол. «Мне обязательно доедать, что осталось в тарелке? Оно всё мокрое». «И кто в том виноват?» — хмурится папа. «Да, папа, я знаю. ну я совсем не хочу есть». «Я беру свою чашку». «Я хочу пить». Он ласково треплет меня по волосам. «Да, Лейли, налей себе ещё молока». «Но сперва вытри свой стул. Там целая лужа. И на полу у тебя под ногами». «Ты что, «Пролила целый кувшин?» Я смотрю себе под ноги. Да, на полу целая лужа. Я быстро трогаю себя сзади, пытаюсь понять, где начинается сырость. Моя юбка промокла насквозь. Я кусаю губу и украдкой поглядываю на маму, надеясь, что она меня спасёт. Надеясь, что папа не будет приглядываться и не заметит, что подо мной вовсе не молоко. «Что там такое, дитя?» «Дай-ка я посмотрю». «Что за чёрт?» Его брови ползут на лоб, а потом хмуро сходятся над переносицей. «Ты опять обмочилась? Как утром?» «Не зная, что говорить, я хватаю пустую чашку и делаю вид, будто пью». Папа чешет бороду. Маева Маэ?» Мама глядит в одну точку. «Маэ, Лейда опять обмочилась. Ты меня слышишь?» «Он не видит». «Не понимает, что спасать надо маму, а не меня». «Маме нехорошо, папа». «Что?» — он пристально смотрит на маму. «Ты заболела?» Он кладёт ладонь ей на лоб и тут же отдёргивает руку. «У неё жар?» Он качает головой, идёт к двери, хватает куртку и шляпу, быстрый, как ветер. Я бегу следом за ним. «Папа, куда ты уходишь?» Позаботься о маме, Лейли, пока я не вернусь. «Ты куда?» «За Якобсеном», — бросает он через плечо и выходит, хлопнув дверью. Мама резко поднимается на ноги. Одеяло падает на пол. Наши взгляды встречаются. Он пошёл за врачом. Не говоря ни единого слова, мы обе падаем на колени и принимаемся вытирать одеялом всю воду, натёкшую на пол с моей кожи. Но чем больше я двигаюсь, тем больше с меня стекает воды. С рук и ног, со спины, с живота. «Что со мной, мама? Почему я так сильно потею?» «Это не пот, девочка». Я прекращаю вытирать пол и прижимаю руки к платью. Оно мокрое, хоть выжимай. «Чёртов мерзавец!» «Мама, я таю?» Она замирает. Я хочу, чтобы она рассмеялась и сказала «Таешь? Не говори глупостей!» Но она не смеётся. Она берёт мою руку, смотрит на линии у меня на ладони. Её пальцы холодные, как ледышки. Я всегда знала, что это случится. Но я думала, море позовёт меня, не тебя. «Мама, не надо! Не надо так говорить! Ты меня пугаешь!» Она роняет мою руку и берёт моё лицо в ладони. Её шершавая кожа царапает мне щёки. «Я не дам тебе исчезнуть, дитя. Мы обязательно что-то придумаем, да?» Морщины у неё на лбу, как глубокие колеи на дороге. Кожа шелушится сухими чешуйками. Пересохшие губы в кровящих трещинках. «У тебя холодные руки, мама». «Да, я знаю, дитя. Сейчас нет времени беспокоиться о таких пустяках». Нам надо вытереть пол и уложить тебя в постель, пока не пришёл доктор. Но ещё рано ложиться, я не хочу спать. Лейда, не спорь со мной. Тебе надо лечь и укутаться в одеяло, чтобы они собрали всю влагу. Может, придётся поставить горшок под кровать, если будет совсем сильно течь, да? Я киваю. Скоро папа поймёт, что я вся истекаю водой и летаю, и он разозлится на маму. Я не знаю, за что. Но я почему-то уверена, что он обвинит её. Я тянусь к маме, хочу обнять, но она подталкивает меня к лестнице. «Иди к себе в комнату и надень шерстяные штаны. Ложись в постель и не вставай. Я принесу одеяло. Для начала сойдёт, а потом будем думать». Я поднимаюсь по лестнице. Мокрые ноги скользят на ступеньках. У себя в комнате я раздеваюсь, бросаю одежду на пол. У меня такая горячая кожа, что мне страшно к себе прикоснуться. Я давлю рукой на живот, по нему текут капли воды. Я их вытираю, но на их месте тут же появляются новые. Вода течёт у меня по ногам, будто дождь. Подо мной разливается лужа. Я надеваю шерстяные штаны, такие колючие на мокрой коже. Мама приносит творох одеял, подкладывает их под меня. Я чувствую, как гудят её мысли. Она заправляет мне за ухо прядку волос. Её пальцы холодны, как лёд. Папа приходит, когда я уже почти сплю. Мне слышно, как внизу скрипит дверь. Постель вся промокла. Я лежу неподвижно и не знаю, что делать. Мама шепчет из соседней комнаты. Она слышит мои мысли, как тогда, у водопада. Делать нечего, Лейда. Лежи и жди. Я откидываюсь на подушку. От звука падающих капель мне хочется писать. Я слышу, как папа говорит гостю. «Хотите чего-нибудь выпить?» «Нет, Питер, спасибо. Я не пью на работе, чтобы не притуплять восприятие». «Конечно, конечно. Пойдёмте к больной?» Звук шагов на лестнице. Я закрываю глаза, притворяюсь, что сплю. «Моэва, милая, доктор пришёл». «Добрый день, фруальдестад». «Добрый день, доктор Якобсен». «Как вы себя чувствуете?» «Хорошо, спасибо». «Нет, моя тебе нехорошо». «Ей нехорошо, доктор». «Спасибо, Питер. Я сам разберусь с пациенткой». «Что ж, давайте посмотрим». «Я хочу встать с постели, но не встаю. Я прислушиваюсь, затаив дыхание». «Так-так». «Дышите». «Теперь не дышите». «Покажите язык». «Хм... так-так». «Что с ней, доктор? Вы не могли бы оставить нас на минуточку, Питер? Совсем ненадолго?» Я слышу папины шаги. Я зажмуриваюсь ещё крепче и надеюсь, что он не зайдёт ко мне в комнату. А потом чувствую его ладонь у себя на лбу. Я тихонько похрапываю, но его не обманешь. Он цокает языком. «Ты вся горишь, Лейда! Ты тоже болеешь!» Я качаю головой, «Нет, не болею», — жар приливает к щекам. Папа садится ко мне на кровать и тут же подскакивает, как ужаленный. Из постели льется вода. «Какого черта? лэйда лежи спокойно, не бойся. Папе нужно... О, боже, доктор Якобсен!» Доктор врывается в комнату. Рукава его рубашки закатаны до локтей, очки съезжают на кончик острого носа. По сравнению с папой он кажется карликом. Его взгляд мечется из угла в угол, будто он опасается, что на него нападут. И моя мама его так боится. Мне он вовсе не кажется страшным. Папа зажигает свечу и подносит ее к моему лицу. Я моргаю и улыбаюсь. Папа хмурится. Потом наклоняется, опускает свечу и светит под кровать. «Что такое, Питер? Что вы так разволновались?» «Что за чёрт?» Я наблюдаю, как папа и доктор садятся на корточки и смотрят на огромную лужу, что растекается у меня под кроватью. Доктор Якобсон снимает очки и наклоняется ещё ниже. Он принюхивается, окунает в лужу указательный палец и подносит его к рту. Его брови ползут на лоб. «Ох, батюшки, откуда...» «В последнее время у нашей дочери появились проблемы с мочевым пузырём». «Наверное, из-за какой-то инфекции». «Нет, Питер, это не моча». «Прозвучит странно, я понимаю, но это морская вода». «Не может быть. Откуда здесь взяться морской воде?» «Может быть, крыша течёт?» Я ложусь на бок, подтянув колени к груди и со всей силы сжимаю ноги. Папа с доктором осматривают всю комнату. Потолок, стены, кровать». Они смотрят везде, но только не там, откуда течет вода. Я пытаюсь услышать маму в соседней комнате, но мама молчит. Я сама по себе. Папа и доктор пытаются найти объяснение происходящему. Дырявая крыша, открытое окно, шалости озорного ребенка. «Я вас уверяю, что лэйда никогда бы не стала такого делать», — говорит папа. Доктор поднимает руки над головой. Словно боится, что с потолка хлынет дождь. Он велит мне сесть, чтобы ему было сподручнее меня осмотреть. Я качаю головой. Я знаю, что стоит только мне сдвинуться, как из постели польётся вода. «Лейда, слушайся, доктора. Ты же хорошая девочка, да?» Я сажусь. Вода стекает с обеих сторон матраса. Доктор ласково тянет меня вперёд. Вода течёт снова. Он прикасается пальцем к моей ноге. На бедре остаётся мягкая влажная ямка, сочащаяся водой. «Что-то тут странное, очень странное». Папа стоит, сцепив пальцы в замок. «Температура высокая, кожа бледная. Кажется, у неё... Ох ты, батюшки, что у неё с руками?» Доктор Якобсен хмурится. Подносит мою руку поближе к глазам. «Я ненавижу, когда меня так разглядывают. Мне хочется сжать руку в кулак, спрятать синие пальцы и перепонки. Но я не сжимаю кулак». Доктор Якобсон смотрит на папу. Весь сплошные глаза и изумлённо открытый рот. Папа коротко кивает. В этом кивке вся странность его дочери. Весь мой раскрытый секрет. «Извини, папа». «Можно мне взглянуть на ваши руки, Питер?» Папа, кажется, удивлён, но послушно протягивает руки вперёд. Доктор поправляет очки, смотрит, прищурившись. «Хм, я вижу только тюленей палец, но в лёгкой форме. Недавно били тюленей?» Папа убирает руки, скрещивает их на груди. Его лицо, как закрытая дверь. «Никогда. Я давно уже этим не занимаюсь. Пальцы, случается, опухают, когда тянешь сети». «Мажьте камфорным маслом, оно хорошо помогает». Доктор снимает очки и улыбается мне. «Сможешь сейчас растопырить пальцы?» хм, «Поразительно. До меня доходили какие-то слухи, но я им не верил. Есть врождённый порог, называется синдактилия Сирич сращение пальцев. Но он встречается крайне редко. Как давно у неё такие руки? С рождения» можно было бы провести операцию на сросшихся пальцах. Почему вы не обратились ко мне? Её мать. Она не посчитала необходимым обратиться к врачам, когда родилась Лейда. Якобсон резко встаёт. Да, я понимаю. Насколько я помню, это были тяжёлые времена для всей деревни. Из-за меня? К счастью, прогресс не стоит на месте. Наука стала господствующим глазом разума. И слава богу, Доктор хихикает. Папа чуть кривит губы, но не улыбается. Папа садится на подоконник. Я бегу к нему, чуть не поскользнувшись на мокром полу. Он обнимает меня и сажает к себе на колени. «Ох, мой крольчонок! Тише, малышка, не надо плакать!» «Не знаю, что и сказать, Питер. Если честно, я в полном недоумении. Это просто врожденный дефект. Он ей не мешает, доктор?» У неё ничего не болит. Дефект? Нет-нет, я сейчас не про руки. Удивительно, да, но всё же не повод для беспокойства. Она, несомненно, здоровая девочка, хоть и слегка маловато для своего возраста. Сколько тебе лет, дитя? Ей семь лет. Почти восемь, папа. Я выскальзываю из папиных объятий и стою, выпрямившись в полный рост. Тяну шею, задрав голову к потолку. По шее стекают струйки воды. Мне щекотно. Я быстро их вытираю и встаю на цыпочки. Восемь лет. Мы не можем позволить, чтобы почти восьмилетний ребёнок растекался повсюду, да? Доктор легонько щипает меня за нос и надевает очки. Честно сказать, я озадачен всей этой водой, если это и правда вода. За столько лет я ни разу не видел. Возможно, это какая-то редкая патология. Хотя я ни разу не слышал о чём-то подобном. Что за патология? Видимо, что-то врождённое. Хотя я не могу быть уверенным. Хотя... Что? Возможно, это всего лишь чрезмерная потливость неясного происхождения, хотя наверняка обусловленная некой дисфункцией желёз. Вряд ли это что-то серьёзное. Но, с другой стороны, обезвоживание — опасное состояние. Не может быть. Я имею в виду, если столько воды, это просто не может быть пот. Чтобы что-то понять, нужно провести всестороннее обследование. Я не возьмусь лечить девочку без диагноза. А что касается вашей жены, меня беспокоит её состояние. Папа меняется в лице. Почему? По всем симптомам у неё гипотермия. Сирич – переохлаждение организма. У неё низкая температура, её бьёт озноб... Её кожа почти синего цвета. Он глядит на меня, на мои руки и тихонько откашливается. Если бы я не видел Лейдину пигментацию, я бы сказал, что это синюшность, по-научному цианоз. Но, возможно, это что-то врождённое. В любом случае, у неё низкий пульс, затруднённое дыхание. И, кажется, у неё были Галлюцинации? Галлюцинации? Доктор Якобсен поднимает очки на лоб и щиплет себя за переносицу. Как сие не прискорбно, но галлюцинации довольно распространённое явление при гипотермии, так что всё сходится. Папа сидит, скрестив руки на груди. Она разговаривала во сне. Какие-то странные... Обвинения. Назовём это так, за неимением лучшего слова. Обвинения? В чём? Ни в чём, Питер. Кого?» Папа судорожно сглатывает. Я смотрю на него и откуда-то знаю, что это связано с ним. «Что она говорила?» — спрашивает он. «Возможно, это всего лишь остатки сна. Но она, кажется, убеждена, что вы у неё что-то украли». «Что я украл? Что она говорила?» Она заснула, потом резко проснулась и принялась утверждать, что вы забрали её наследие, какую-то семейную ценность. Я попытался её расспросить поподробнее, но она разрыдалась, а потом снова заснула. Почти мгновенно. Возможно, она и вовсе не просыпалась и говорила во сне. Вероятно, ей что-то приснилось. Я хихикаю, чтобы он понял, как это глупо. Доктор улыбается. «Кто поймёт, что творится у женщины в голове? Уж точно не её муж, Питер». «Я сам давно перестал даже пытаться понять, за что жена очень мне благодарна». Он качает головой. «Но меня беспокоит её состояние, её неуравновешенность. Это может быть что-то серьёзное. Вероятно, потребуется дальнейшее изучение. А Лейда? Ей тоже потребуется...» «Я хватаю папу за руку». «Нет, нет, нет!» «Да, мне кажется, это необходимо». Но это будет не сразу. Сначала мне надо списаться со специалистами в клинике. Папа сидит, сгорбившись на подоконнике. Я вытираю носа его рукав. Мои губы сочатся водой. Папа, не отдавай нас никому. Не давай им нас забрать. К сожалению, для нормального обследования их обеих придётся поместить в клинику. Причём довольно надолго. Может быть, на две недели. Может, на месяц. И даже дольше. Вероятно, в разных палатах или в разных больницах. А пока все решается, я назначу Маэве предварительное лечение. Состояние ее здоровья внушает тревогу. Она не купалась в холодной воде? Причем достаточно долго. Это единственное объяснение, которое приходит мне в голову. Такое сильное переохлаждение может произойти, если человек проводит в холодной воде не один час. Хотя, если учесть состояние Лейды... «Здесь, возможно, есть связь». «Мама зовёт меня из другой комнаты». Папа кивает «иди». Доктор снимает очки, достаёт из кармана платок, принимается их протирать. Я выбегаю из комнаты, когда он начинает перечислять, что надо делать. Тёплое одеяло, шею и голову укутать платком, нагретые камни под мышки. «Что, мама? Зачем ты меня звала?» Она берёт меня за руку. Её рука ещё холоднее, чем прежде. Кожа почти такая же синяя, как у меня. Мои пальцы так счастливы, что они лежат в маминой руке. Мы обе синие, мы близнецы. Как сёстры, да, мама? Слова звенят у меня в голове, словно строчка из песни. У неё старый усталый голос. Надо спрятать нашу сегодняшнюю находку. Спрятать? Где? Не знаю, дитя. Где-то, где папа её не найдёт. Может быть, в швейной комнате? Он туда никогда не заходит. Нет, дитя, это слишком просто. Хотя, может быть, ты и права. Спрятать на видном месте. Возможно, это единственный вариант. Она говорит ещё тише, едва слышным шёпотом. Если со мной что-то случится, если папа меня увезёт... Мама, мне страшно. Слушай меня. Если что-то случится, найди одеяло, которое я шью для тебя. Розовое и прозрачное. О чём вы тут секретничаете?» Я испуганно вздрагиваю. Я не слышала, как папа вошёл в комнату. Мама закрывает глаза. Папа подходит ко мне и берёт за руку. «Лейли, доктор хочет тебя осмотреть». «Это не больно, совсем не страшно. Простой медицинский осмотр. Твой первый в жизни». «Иди к себе в комнату, а я позабочусь о маме». Он смотрит на маму. Она его не замечает, не видит, даже не открывает глаз. Папа мягко подталкивает меня к двери. «Я хорошо позабочусь о маме, крольчонок, не беспокойся». Я жду долго-долго, но сон никак не идёт. Я лежу в гнезде из одеял, вбирающих воду. Доктор уже ушёл. Сказал, что ему надо проконсультироваться со специалистами. Я не знаю, что это значит. То ли я очень серьезно больна, то ли я представляю собой удивительный случай, как назвал это доктор. Он собирается написать письмо в клинику, узнать, неизвестны ли им другие подобные случаи. Я не хочу быть каким-то случаем. Я человек, а не случай. Так я ему и сказала. Он рассмеялся и ответил, что я очень умная. Папа с ним согласился. Сказал, что его дочка и вправду особенная. Особенная, особая, особый случай. Я переворачиваюсь на другой бок. Я уже не хочу быть особенной. Тем более, если это означает, что меня заберут из дома. Я сбрасываю одеяло. Ночь очень тихая, но я слышу какие-то шорохи в соседней комнате. Шепчущие голоса, напряженные, злые. Потом звук шагов. Папа выходит из спальни со свечой в руке. Дрожащие тени пляшут по стенам. Бегут впереди. Я выхожу в коридор. Иду к лестнице, на мгновение забыв о воде, вытекающей из меня. Папа возится в кухне. Берёт чашку с чаем, горячий камень, завёрнутый в полотенце. На цыпочках я возвращаюсь к себе, ложусь в постель, забираюсь под одеяло. Наблюдаю, как папа проходит мимо моей двери. Он роняет камень на пол, чертыхается. Мама спрашивает, что случилось. Не ушибся ли он? Папа не отвечает. Заходит в спальню и закрывает дверь. «Подождите. Кажется, из меня не течёт». Я снова откидываю одеяло. Ощупываю свои ноги. Шерстяные штаны ещё влажные, но как будто не стали мокрее. Значит, вода и вправду уже не течёт. Я сажусь на постели. «Мама с папой не спят, и можно им показать. Сказать папе, что я уже никакой не особый случай». И тут я слышу шепот в темноте. «Разве я не заслуживаю ответов, Маэ?» «О чём, Бога ради, ты думала?» «Не сейчас, Питер, уже очень поздно. Я не готова к допросу». «К допросу? Муж не заслуживает того, чтобы знать, чем занимается жена у него за спиной?» «Я тебе говорил, и не раз». «Не подходи даже близко к воде». «И ты взяла с собой Лейду. Что ты сделала с нашей девочкой?» «Я тебя умоляю, ничего я не делала. Вода течёт из неё всю неделю. Ты просто не замечал». «Ты водила её к водопаду? Ты не подумала, что ей может стать только хуже?» «Ей надо учиться плавать. Я просто пыталась её научить». «И я должен тебе поверить?» «Питер, не надо. Пожалуйста, ты разбудишь Лейду». «Просто скажи. Оно того стоило?» «Не понимаю, о чём ты». «Ты всё понимаешь». «Что ты наговорила доктору якобсону «Мама не отвечает». «Он мне всё рассказал». «Я просто диву даюсь, как ты могла до такого додуматься?» «Что на тебя вдруг нашло, что ты говоришь чужим людям такие вещи, хотя ты, чёрт возьми, знаешь, что я пытаюсь тебя защитить?» «Защитить нашу дочь». «А теперь, когда к нам пришёл доктор», Я даже не знаю, что будет дальше. Он пришёл по твоему настоянию. Я не просила, чтобы ты звал врача. Да, ты не просила. Но твоё состояние не оставило мне выбора. Моё состояние? Какое моё состояние? Я не истеричка. Я имел в виду переохлаждение. Но истеричность — хороший диагноз. Якобсон считает, что тебе надо лечь в клинику на обследование. «А что думаешь ты, муж?» «Я не знаю, что думать. Не знаю, что мне с тобой делать, Маэва. Я прошу лишь об одном. Если ты меня любишь, ты сама знаешь, как сильно я тебя люблю. Я полюбил тебя с первого взгляда. И в тот день, когда мы поженились, я сказал, что буду любить тебя до конца наших дней». «Конец уже наступил, Питер. Ты должен поверить мне или... или что?» Ты исчезнешь? Зачахнешь и умрешь? Это все детские сказки. В этих сказках больше правды, чем в тех историях об Иисусе, которыми ты забиваешь голову нашей дочери. Но Иисус настоящий. Он дает ей надежду. Мама смеется. Надежду? Надежду на что? На принятие. На любовь. На то, что в глазах Господа Бога она точно такая же, как все остальные. чушь Лейда не такая, как все, и в этой деревне ее никогда не примут. Может быть, тебе удобнее этого не замечать, но твоя жена и ребенок — совсем необычные люди. Господи, женщина, а то я не знаю. Тогда почему ты не видишь, что происходит прямо перед твоими глазами? Это очень сильная магия. С такими вещами не шутят. Она реальная, даже реальнее, чем ты себе представляешь. «Ты взял в жены живое свидетельство древних традиций, муж мой. Может быть, я потеряла себя ради тебя, ради того, чтобы стать твоей женой, но я не забыла, что ты украл. Господи, Питер, как ты мог забыть, кто я такая?» «Я ничего не забыл. Ты уже не понимаешь, что реально, что нет. Есть только здесь и сейчас. Ты, я, Лейда. Мы состаримся вместе» и умрём в этом доме, довольные прожитой жизнью. «Бога ради, Питер, ты разве не видишь? Я высыхаю, я как гниющее яблоко. Ты просто устала, ты слишком тревожишься по пустякам». «Нет!» Простое короткое слово, как удар грома. Я с головой забираюсь под одеяло. «Всё происходит на самом деле. Ради Лейды, пожалуйста!» Лучше молчи. Не надо втягивать сюда еще и нашу дочь. Она истекает водой, как намокшая губка. Разве ты не понимаешь, как все это связано? Господи, Питер, если ты меня любишь, если ты любишь нашу дочь, ты поступишь по совести и вернешь мне мою вещь. Не могу. Это значит, не хочешь? Если ты мне ее не вернешь, ты потеряешь нас обеих. Это угроза? Ты сам говоришь, что Якобсен хочет забрать ее в клинику. Хочет забрать нас обеих. Ты тоже этого хочешь? Чтобы нас заперли, как зверей в клетке. По-твоему, это лучше, чем... Чем если ты меня бросишь? Папин голос срывается. Почему ты не можешь признаться? Ты хотела уйти с того самого дня, когда я тебя спас. Думаешь, я не знал? Бога ради. Все эти годы. Даже когда ты казалась довольной, я знал, что ты хочешь уйти. Думаешь, я не заметил, какой ты стала рассеянной и отрешённой? Что ты уже наполовину ушла? Что ты тоскуешь по своей прежней жизни? За эти годы между нами возникла любовь. Ты должен знать, должен чувствовать. Да, Майя, я знаю. Наступает долгая тишина. Они оба молчат. Я приподнимаю краешек одеяла прислушиваюсь. «Уже всё? Теперь можно спать?» «Но одной любви мало, чтобы тебя удержать, да? Её хватит, чтобы спасти нас обоих, чтобы спасти нашу дочь. Я больна, Питер. Я тебе говорю, как меня исцелить, но почему-то ты мне не веришь. Потому что это неправда. Правде неважно, веришь ты в неё или нет. Я прошу, нет, умоляю, чтобы ты меня спас». Я не ожидала, что Лейда станет такой. Что власть древних времён так велика. Я думала, она будет такой же, как ты. Я об этом молилась. Я всем сердцем хотела, чтобы она была самым обыкновенным ребёнком. Она немного другая, да, как её мать. Но внутри она самая обыкновенная, как её отец. Он говорит тихо и мягко. В ней соединилось всё лучшее от обоих родителей. Боги поразили тебя слепотой. Это ты пребываешь в иллюзиях. Бог ты мой. Диагноз, поставленный Якобсоном, все объясняет. Тебе и вправду стоило бы лечь в больницу. Тебе станет лучше. Нам всем станет лучше. Я слышу, как хлопает дверь. Слышу тяжелые папины шаги на лестнице. И часы. Тик-тик-тик. Как будто время и само хочет сбежать. И мама плачет, а потом, видимо, засыпает.